Буало Нарсежак «Вампир!» Читает Александр Большешальский «Один кофе, Алиса» За стойкой было пусто. Госпожа Муфия за кассой читала газету. Алиса шумно убиралась, вытирала столы одним круговым движением тряпки, составляла горкой стулья. Она налила кофе и остановилась возле кассирши. «Он никогда не заказывает кофе», — шепнула она. «Не знаю, что это с ним сегодня вечером». Дезире Ламбурден по-прежнему смотрел на первую полосу «Франсуар», где красовались выделенные жирным заголовки. «Вампир душит горничную. Полиция остается бессильной». «Уже четыре жертвы, вдобавок изнасиловник, как и положено». Ламбурден вздохнул и отбросил свою зубочистку. Алиса отодвинула тарелку, в которой очищенная яблочная кужира велась вокруг косточки от отбивной и поставила чашку. «Не часто вы берете кофе», — сказала она. Он пристально посмотрел на нее. Под конец он прошелся кончиком языка по своим губам. «Это верно», — проговорил он. Но сегодня я чувствую себя в хорошей форме. Алиса, не хотите ли сходить со мной в кино? Она выпрямилась, чтобы рассмеяться уже более непринужденно. Ее грудь натягивала корсаж, и Ламбурден опустил глаза. Он выпил свой кофе маленькими торопливыми глотками, долго промакивал намокшие усы, свернул салфетку и продел в самшитовое кольцо. «До свидания, месье Ламбурден», — сказала кассирша, не поднимая головы. Он уже стоял, но рука машинально проверила узел на галстуке, потом края шляпы. Алиса разбрасывала опилки. «Не сегодня», — сказала она, проходя совсем рядом с ним. Он вышел, поднял воротник габардинового пальто, поскреб прыщи, который наклевывался на шее. Улица блестела от окаянного мелкого нудного дождя, и разноцветные огни кинотеатра отражались на мостовой в виде зигзагообразных прочерков. Ламбурден глянул на афишу. «Приветствую вас, мафия!» Ему не нравились полицейские фильмы. Причем фильм начался, и Ламбурден знал, что ему, наверное, достанется плохое место, слишком близко от экрана или с краю. «Нет, лучше уж вернуться домой». Прижимаясь к стенам, чтобы не промокнуть, он спустился по темной лестнице, вздрагивая всякий раз, когда сорвавшаяся с крыши капля разбивалась о его плечи. В очередной раз метеосводка наврала. «Никому нельзя верить. Все врут. Алиса врала. Она всегда обещала, это же так просто!» Ламбурден проходил перед аптекой с витриной под мрамор. Он остановился и стал созерцать свое отражение в гладком камне. В конце концов, не так уж и плохо. Безусловно, немного низкорослое, лицо рыхловатое. Но выражение рта скорее напористое. Усы в некотором смысле старили, делали из него мелкого служащего. Но мелкий служащий это респектабельно. «Мадам Дезире Ламбурден!» «Может быть, однажды она и не возразит против того, чтобы называться мадам Ламбурден!» Он снова двинулся и повернул на углу улицы Макшьян. На неровной мостовой образовались служи. Ламбурден вытащил свой электрический фонарик. Время от времени он быстро освещал тротуар, перескакивал через дыры, с отчаянием думая о своих промокших ботинках. Все кругом предавали. «Преда...» Из какой-то подворотни вынырнул мужчина. Он толкнул Ламбурдена, и тот отлетел к стене. «Можно бы и извиниться», — пробурчал Ламбурден и включил свой фонарик. Он тотчас же получил удар по руке и выпустил электрический фонарик, который погас. Тот-другой побежал галопом, прервав свой бег на перекрестке, снова пустился вперед, Внезапно его не стало больше слышно. Ламбурден перевел дух, потому что очень разволновался. Изображение незнакомца запечатлелось на его сетчатке, подобно светящемуся контуру какого-нибудь предмета, на который слишком долго и пристально смотришь. Волосы подстрижены ежиком, растерянные голубые глаза, тонкие усики, как штрих карандаша и как бы рассеченный подбородок. Странный такой подбородок в форме абрикоса. Ламбурден подобрал свой фонарик, тот не разбился. Он давал вполне круглое и однородное световое пятно, которое чуть расплывалось. Он опробовал его в кромешной тьме подворотни и вздрогнул. На земле кто-то лежал. В таком положении не спят. Он сделал пару шагов и инстинктивно прикрыл свет левой ладонью, которая начала слегка светиться, подобно некому странному кровавому цветку. Его дыхание участилось, но иначе, чем в первый раз. Прибывая в каком-то оцепенении, он убрал руку от фонаря и тотчас же увидел женщину с искаженным лицом, с широко раскрытым ртом, глубокой дырой, в которой виднелись зубы. Он засунул в карман фонарик, вышел, покачиваясь на улицу. Воздух со свистом выходил из горла, ему хотелось пить, а ноги были как ватные. На улице не души, лишь в свете фонарей виднеется дождь. Ламбурден промокнул носовым платком лоб, уши и шею. «А, этот чертов прыщ! Слишком много я мяса!» «Да, это был точно он, вампир!» И тогда Ламбурден понял, что по-настоящему ему не страшно. Вначале да, немного, когда мужчина его ударил. Ламбурден почувствовал бы себя очень несчастным, если бы ему пришлось, например, отдать свой бумажник. Но потом, когда он понял, когда он узнал, от чего взгляд мужчины был таким бесцветным, таким рассеянным, нет, ему не страшно. Волосы подстрижены ежиком, глаза тоненькие усики. Теперь Ламбурден шагал в сопровождении этой фигуры, подробно разбирал ее, критически оценивал. «Вампир, специализирующийся на женщинах. Видно, именно так и есть». Ламбурден тщательно закрыл задвижку, всунул ноги в матерчатые тапочки и пересек прихожую. Он развесил свое габардиновое пальто на кресле, разулся на кухне, включил обогреватель, чтобы согреть немного ноги. Вот мерзкая погода. А все-таки любопытно столкнуться с эдаким типом, о котором говорилось в газетах, которого повсюду искала полиция, не располагая даже сведениями о нем. Он поставил на газ греться воду, взял с буфетной полочки бутылку рома, положил в чашку три куска сахару. «Если я не схвачу насморк...» «В конце концов, это не настолько уж страшно, вампир...» Если бы она не сопротивлялась, эх, вечно они сопротивляются. Он включил свой транзистор и узнал, что полиция напала на след вампира. В различных точках города были проведены обыски. Недовольный Ламбурден выключил радио. Может быть, он встретил не настоящего вампира, а подражателя. Другой настоящий будет засажен в тюрьму. Но радио... Оно тоже врет. Господи. От горячего Грога стало хорошо. Нет-нет, это был точно настоящий вампир. Ламбурден чувствовал себя немного навеселе в точности, как в тот день, когда узнал, что его произвели в помощнике начальника. Он разделся, прополоскал рот с помощью трехстворчатого зеркала, определил место этого чертового прыщика, который он смазал обеззараживающим кремом. Он не любил мучиться, но особенно этот скрытый нарыв, который портил затылок, унижал его. Прыщи, удел работяг. Прежде чем потушить лампу изголовья, он еще немного поразмышлял. Ничто не мешало ему обратиться в уголовную полицию, но он инстинктивно опасался полицейской жестокости. В прошлом году он видел в банке несчастного мошенника, которого обрабатывали два полицейских инспектора за неудачную попытку кражи. Дикари, которые лезут в душу своими грязными, сладострастными лапищами. «Это мой секрет», — подумал Ламбурден. «Я хозяин своего секрета. Я сам себе хозяин». Прежде чем заснуть, он разгрыз ментоловую пластинку. «Юный свет, нежный, свежий свет, опираясь вам на плечо, словно дружеская рука», золотил фасады домов, дробился на в каштанов и оставлял на лицах след радости. Газеты пестрели заголовками. «Пятая жертва. Смерть от вампира этой ночью». Ламбурден зашел к парикмахеру, который непривычно горячо пожал ему руку. Настоящее мужское рукопожатие, продолжительное, выражающее все то, что сердце не в силах высказать. «Ну как, месье бурдан вы видели? Ей было 20 лет. А действительно, это произошло недалеко от вас. Вы знали ее? Любезная, серьезная. Еще на прошлой неделе моя жена делала ей укладку. И волосы тоже подстричь, понятное дело. Ну, как обычно. Да, я задаю себе вопрос, а для чего нужна полиция? Мы не защищены, вот так вот. Обратите внимание, это, безусловно, сумасшедший... «И знаете, что обнаружили?» Он наклонился и прошептал несколько слов на ухо Ламбурдену. «Клянусь вам, это правда, такая милашка. Нет-нет, она явно такого не заслужила. О, я ничего не хочу сказать, она была вполне ладненькая. Такие хорошо открытые ушки, правда, однако... Какие времена! Как будто нам одних леваков недостаточно. Теперь какой-то вампир...» «И никто не видел его, никто не знает, как он выглядит». «Он такой же, как вы и я», — буркнул Ламбурден. Парикмахер сделал шаг назад, щелкая ножницами в воздухе, и посмотрел на голову Ламбурдена в зеркале. «Нет, месье Ламбурден, тут я с вами не соглашусь. Это вампир, вы понимаете? Вампир!» «Да господи!» — произнес Ламбурден. «Вампир — это просто кто-то, кого одолевают необузданные страсти, больше, чем других людей». «Да, вы философ», — вежливо проговорил парикмахер. «Мне так становится не по себе таких вот вещей. Я-то ее войну прошел. Так вот, если предположить, что мне бы встретился вампир, то, я полагаю, сразу умер бы. А вы нет?» Ламбурден закрыл глаза. «Я знавал одного», — прошептал он. Ножницы остановились. Парикмахер пристально всматривался в бледное лицо, покоящееся на белом полотне. «Еще давно», — живо добавил Ламбурден. Нах, вот как», — сказал парикмахер. «Ладно, если вы хотите знать все, что я думаю, то вы забавный человек. Усы вам подстричь?» «Да, давайте подрежьте их, они слишком длинные. Мне бы хотелось иметь только намек на усы. Понимаете, что я хочу сказать?» «А, понимаю, хотите выглядеть помоложе. Женщины обожают это, это модно, заметьте. Здесь посмотрите сами. А, да, это вас преобразит, по-другому не скажешь. Вы станете неотразимы». Ламбурден изучал свое лицо. «Неплохо, совсем неплохо. Он удобно уселся в кресле, заложил ногу на ногу, сделал повелевающее движение рукой». «А еще подстригите мне тогда волосы ежиком». Когда Ламбурден пришел в банк, Фермен, судебный исполнитель, поприветствовал его и неожиданно покраснел. «Но это же месье Ламбурден, а? Вот тогда я вас не узнала Как это, уверяю вас, вы преобразились!» Машинистки, заинтересовавшись, все разом смолкли, Он прошел среди восхищенного безмолвия и скрылся в своем кабинете. Он вызвал Густава. «Меня ни для кого нет, ясно? Идите». «Хорошо, месье», — пролепетал Густав в волнении. Ламбурден поменял пиджак, поизучал себя в карманном зеркальце, улыбнулся, затем принялся за почту. В 10 часов он съел булочку с кусочком шоколада все время меряя шагами свой кабинет вдоль и поперек, что с ним никогда не случалось. Однако он испытывал внезапную потребность в движении. Время от времени он всей ладонью трогал свои волосы, получая удовольствие от того, что они жесткие и густые, упругие, словно пружинки. Он снова уселся, смахнул в сторону тыльной стороной руки все бумажки, которые сгрудились перед ним, и вынул из выдвижного ящика чистый лист бумаги. На какое-то мгновение его перо зависло в воздухе. Затем начало свое круговое движение. «Месье прокурор, я видел убийцу». И в каком-то смысле так оно и было. Ламбурден отложил авторучку, настолько новым было это ощущение. В городе находился человек, человек, на которого устроили облаву, и этого письма будет достаточно, чтобы... «Да, я ламбурден, я удержу его. Жизнь его наподобие монетки, которую я подбрасываю в своей руке. Решка. Орел. Жизнь. Или смерть. Если бы я захотел, человек, который заставляет их всех дрожать, валялся бы у меня в ногах. Я ему и бог, и судья». Ламбурден скомкал листок и швырнул его в корзину. Он не был привычен к столь возвышенным мыслям. Ему становилось несколько дурно от подобных размышлений. «Одиннадцать часов. Ну и пусть. Раз в жизни можно и попробовать». Он схватил свою шляпу, покрутил в руке и бросил на стул. «Шляпа больше не нужна». «А вы уже уходите, месье Ламбурден?» — спросил фермен. «Вы не заболели?» Ламбурден пожал плечами и спустился по ступеням медленно, с отрешенным видом, как делают в передачах новостей министра, выходящие из Елисейского дворца. Возле газетного киоска какая-то девочка торговала цветами. Ламбурден купил одну гвоздику, которую укрепил в своей петлице. Затем выбрал столик на террасе ресторана сиди брахим Один Чинзана. Вокруг него говорили о вампире. От этого он испытывал смутное удовлетворение, как если бы один из его двойников стал знаменитостью. «Вознаграждение в десять тысяч франков тому, кто поможет его схватить!» ворчал пожилой господин. «Не надо меня дурачить!» Музыканты, одетые в красное, подобно укротителям животных, наигрывали нежный мотив закатками с живыми цветами. «А если бы жизнь была джунглями?» — размышлял Ламбурден. «Прекрасными, трепещущими джунглями, где поглощают добычу, где прогуливаются среди цветов и где вдыхают запах самок». «Таких вот надо кончать, как собак!» — сказал кто-то позади него. «Придурок!» — пробормотал Ламбурден. Он расплатился и не спеша дошел до ресторана. Он был первым посетителем. Госпожа Муфия поприветствовала его с самым деловым видом и, в свою очередь, обнаружила какое-то взбалмошное оживление. «Алиса!» – крикнула она. «Алиса, иди посмотри на месье Ламбурдена. О, какой сюрприз! Вы восхитительны, месье бурден я говорила себе. Но я уже где-то видела эту голову, а это были вы, ей-богу!» Алиса прыснула со смеху. «Я вам не нравлюсь?» спросил Ламбурден. «Просто вы подчас бываете таким забавным», наконец ответила Алиса. Тем не менее, она была смущена, а ее смех был несколько нарочитым. Она поспешила обслужить Ламбурдена. «Меню», проворчал он. «Ой-ой-ой, вы получили наследство, просто не верится». Он положил руку на ладонь Алисы. «Может быть, оно у меня и будет», — прошептал он. «Алиса, если бы я был богат, вы бы пошли со мной в кино». Она еще раз рассмеялась, вся выгнувшись, но руки не отняла. «Вы богаты?» «Я. И даже знаменит». «О, подходит. Только не очень напрягайтесь». Он улыбнулся, небрежно провел пальцами по кончикам своих волос. «Начну с устриц и немного мюскаде». Он совершенно чокнулся, тихо проговорила Алиса, проходя мимо кассы. «Говорит, что скоро станет знаменитым, вы только представьте». Ламбурден устроил себе пир на весь мир. Сперва завсегда-то и смотрели на Ламбурдена с некоторой долей зависти. «От черт побери», — сказал Кассерон своему соседу. «Он сейчас лягушатину жрет». «Я-то знаю банки, на их зарплату не разгуляешься, он слопал уже по крайней мере на 30 франков». Потом вошел торж, и внимание переключилось на него, потому что он всегда знал сенсационные секретные сведения благодаря своему кузену, который был какой-то шишкой в газете «Лимузен Либре». Алиса принесла ему хлеба, и он похлопал ее по попке. «Что новенького?» — спросила Алиса. «Ничего особенного. Забастовки, как обычно». «А вампир?» Торш расстегнул свой воротник, налил себе большой бокал вина. «Он готов. Есть описание примет». «Правда?» Вилки зависли в воздухе, и тридцать лиц повернулись к Торшу, который, не торопясь, выпил, провел тыльной стороной своей ладони по рту, затем расвесил пиджак на спинке стула. «Да, это я вам говорю. Он...» Конченый человек. Это мой кузен узнал от одного инспектора полиции. Вампир. Бедолага, который хромает на ногу и косит глазом. «Вы-то сами верите этому?» — спросил Ламбурден. «Конечно же, я в это верю. Не станете же вы мне рассказывать, что нормальный человек может совершать подобные преступления?» Ламбурден слегка побагровел и с трудом доел свой сыр. «Я же утверждаю...» заговорил он снова не всякому дано чтобы раз и убить всех этих женщин ваша версия с хромым не выдерживает критики она сама хромает вполне нормальная версия сказал торж когда вы начинаете умничать а что так вот хромой который хромает он смеялся до потери пульса поперхнулся побагровел Глаза словно плошки, а рукой подавал знаки, что, мол, не стоит беспокоиться, что это всего лишь высшее выражение веселья. Ламбурден вложил салфетку в кольцо и кинул ее на стол. «Зря вы шутите», — бросил он. «Согласен, он убил пять женщин, но прежде всего, может быть, у него были свои причины, и потом вы забываете, что теперь сотни людей гонятся за ним по пятам». Хотел бы я видеть вас на его месте. Это Лавкач. Можете мне поверить, и уж не хромой». «Нет, хромой». Торж больше не кашлял, его взяла злость. «Смешно», — сказал Ламбурден. «Я уверен, что он не хромой». «Да что вы об этом знаете?» — закричал Торж. «Вы его не видели, так что...» Ламбурден чуть было не проговорился. Он закрыл рот и с ненавистью посмотрел на всех, кто уставился на него. «Болваны!» — подумал он. «Если бы еще это был какой-нибудь садист, — продолжил другой, — так у него имелись бы смягчающие обстоятельства. В конце концов, тут дело вкуса. Но он их грабит. А та, что этой ночью, он же стащил все ее вещички!» Внутренний ламбурден согласился, что это уж слишком. Он не ожидал бы такого от своего вампира. Он заказал рюмку водки, чтобы дать себе время изучить эту новую сторону проблемы. «Я принесу счет», — спросила Алиса. «Или же я запишу обед на вас». За Ламбурденом внимательно наблюдали. «Предпочитаю расплатиться», — заявил он без какой-либо напыщенности. И он извлек из своего бумажника купюры, которые разложил перед Алисой. Торш, видя, что его больше не слушают, снова принялся есть. Все расслышали, как Ламбурден добавил. «Сдачи не надо, малышка». Алиса стала пунцовой. Ламбурден, стоя, отряхнул свой пиджак от крошек, небрежно зажег тоненькую сигарку и отбросил далеко от себя спичку. «До вечера, Алиса», — бросил он поверх людских голов. Видели, как на пороге ресторана он поднял руку и сел в такси. Тож посмурнел. Кассерон наклонился к своему соседу. Просто не верится, как он изменился, этот дядя. А поскольку Алиса проходила перед ним, он удержал ее за край платья. Послушайте, Алан бурден он случайно не поигрывает на скачках. Я бы удивилась, сказала Алиса. Это такой-то скупердяй, как он. Он ведет себя ненормально, заметил Кассерон. «Меня так он беспокоит, понимаете?» Ламбурден спустился в городской сад, выбрал скамейку в тенечке. Он пытался порассуждать, но понял, что уже почти помимо своей воли сделал выбор. Теперь отступать невозможно. Вампира придется выдать, а жаль. Ламбурден находил его даже симпатичным. А с другой стороны, десять тысяч франков — И сумму, возможно, увеличили бы, если бы у вампира возникла благая мысль подзадушить еще одну-двух девчонок. Во всяком случае, в спешке необходимости не было. Ламбурден шел тенистой аллее, и никто не глядел на него. Через неделю, наверное, все будут его узнавать. Он — Ламбурден. Вы же видели его фотографию, тот, кто засадил в тюрягу вампира. Ламбурден зашел в кафе, попросил бумаги. Он уже заготовил слова. «Так что больше не гоняйтесь за хромым. На вашем месте я бы лучше искал мужчину, еще молодого, элегантного, очень мужественного вида, волосы коротко подстрижены, лицо интересное, усики». «Ладно. Для первого письма этого было достаточно. Карманными ножницами он отрезал верхнюю часть письма, чтобы убрать название кафе». Вложил письмо в конверт и надписал адрес дворца правосудия. На какое-то мгновение он вообразил себе, как вампир бродит по городу, осматривает улицу позади себя, лишний раз убеждается, что все спокойно. Это было захватывающе. Ламбурден бросил письмо в почтовый ящик. «Прошу прощения, старина», — подумал он. Вечером Ламбурден, загодя, пришел в ресторан. Алиса располагала на столах бумажные салфетки, раскладывала столовые приборы. «Я взял билеты», — сказал Ламбурден с самым естественным видом. «Места хорошие». «Но, месье Ламбурден...» «Идемте, идемте же!» «Зовите меня до зера. В тот вечер Ламбурден отведал телячьи головы и дикого кролика. «В конце концов...» Сказал он себе. «Это же не я плачу». Он развеселился при мысли о том, что вампир помог ему покорить Алису. «Так он мне точно должен это. А что в самом деле? Я мог бы сделать так, чтобы его задержали и раньше». Алиса согласилась пойти. «Ну это уж, чтобы сделать вам приятное», — сварливо повторяла она. Она оценила, что их места расположены достаточно далеко от экрана. «Нет, не трогайте меня». Тем не менее, когда погасили свет, он обнял Арису за талию. Противиться она не посмела. «Ну и как?» — прошептал он. «Разве мы несчастливы вдвоем? Вы меня больше не пугаетесь? Я буду вас баловать, милая». Он попытался поцеловать Алису, но та отвернулась. «Ну же, дорогуша, будьте ласковой! Я так вас люблю!» «У меня... у меня уже есть друг!» — пролепетала Алиса. У «Вас полное право завести и другого!» «Как-то неудобно! Оставьте меня, оставьте меня, или я закричу!» Ламбурден отодвинулся. «Я не какой-нибудь сатир!» — проворчал он оскорбленно. Вокруг них начали ерзать. «Эй, там, пасть закрой!» Раздался чей-то голос. Алиса встала. «Останьтесь!» — умолял Ламбурден с горящими щеками. «Не доводите меня до крайности, я же способен на все!» Она выскользнула, и Ламбурден тут же потерял ее из виду в темноте. Его трясло от негодования и унижения. Но он не посмел броситься за ней в погоню, заставлять людей вставать, иметь дело с контролером, нет! И потом он же оплатил их места. Ламбурден остался. Ламбурден заварил себе немного ромашки. Попусту. Сон упорно не шел. Какое решение следовало принять в отношении вампира? Выдать его, описав его приметы в новом, на этот раз подписанном письме? А зачем, коли деньги мне ни к чему, коли Алиса, вероятно, не поддастся? Лучше оставить ее в покое. На улице столько девчонок болтается». «Девчонок вроде этой дряни Алисы, одной больше, одной меньше. По сути, вампир не так уж и не прав. Он избавлял мир от отродья, которое не стоило жалости. Если бы Алиса попалась ему в лапы...» Ламбурден задремал, встрепенувшись, проснулся и закончил тем, что принял снотворное. «Тем хуже. У него будут, наверное, болеть почки и испортится желудок на несколько дней». Алиса поплатится из-за Рано утром Ламбурден чувствовал себя уставшим, как будто он провел ночь в зале ожидания, а его гнев ничуть не утих. Он попытался выпить немного кофе, но был вынужден вылить его в раковину. Прыщ, разросшийся от лихорадки, расцвел на его затылке болезненным вздутием. «Никак не отделаюсь от этого нарыва!» Подумал Ламбурден, а его зеркала являли ему сероватые, опущенные лики с глазами, окаймленными краснотой. может, хрустящий рогалик не спеша съеденный под тенью деревьев?» Булочница читала газету. «Этой ночью он не убивал», — заметила она. «И напрасно», — буркнул Ламбурден. «Ой, не нужно так говорить, если бы вас послушали...» «И что? Я вправе утверждать, что вампир — благодетель человечества, без шуток!» Булочница вышла на порог своей двери, чтобы проводить его глазами, и покачала головой. Ламбурден жевал сутуле в спину. «Как бы сделать, чтобы узнать дружка Алисы, где его найти?» «Единственный способ — проследить за ней». У рогалика был какой-то неясный привкус. Ламбурден кинул его в отдушину и подождал автобуса. В банке он раздумывал о различных планах мести, которые при ближайшем рассмотрении оказывались малопригодными. Никогда Ламбурден не придумывал столько проектов. Он вернулся в ресторан, решившись покончить с этим. Алиса отсутствовала. «Что вы ей такого сделали, месье Ламбурден?» спросила кассирша тихим голосом. Она не перестает плакать. «Анджела сейчас подменит ее для обслуживания». «Я ее напугал», — с гордостью сказал Ламбурден. «А, так вот что. Любопытный вы человек, месье Ламбурден». «К тому же вы не все знаете», — прошептал Ламбурден, подмигивая. Он занял свое место, украдкой посматривая на госпожу Муфия, которая, казалось, стала не по себе. Все они решительно одинаковы, Остается лишь принимать крутые меры. Анжела даже не смела на него посмотреть, обслуживала она его наспех, да и остальные тоже. Все это мужичье с юга, эти торши, эти косароны, эти дешевые горлопаны отводили глаза в сторону. «Налейте в увре, Анжела». Анжела нервничала, втыкала в кость свой штопор. «Анжела, горошек-то недоварен». Э, «Да, месье». Бегала она неслышно. Персики спровоцировали нечто вроде маленького скандала, и Торш взъерепенился, словно какая-нибудь шавка. «Ну и как этот вампир?» Игриво бросил Ламбурден. «Скоро все узнаем», — проворчал Торш. Ламбурден насмешливо хмыкнул. «Нам уже давно это рассказывают». И как накануне он, не торопясь, вышел. В конце улицы он заметил Алису Боже мой! Она воспользовалась обеденным перерывом, чтобы навестить своего дружка. Ламбурден ринулся вперед. Алиса шла скоро, не оборачиваясь, грациозно ступая в плотно облегающем голубом костюме. Ламбурден забыл о своих планах, проектах, решениях. Он бежал нескладно, уже запыхавшись. На углу бульвара Алиса вошла в дом. Там располагалась табачная лавка. Ламбурден купил пачку сигарет «Жетан», помедлил, не зная, каким образом разузнать. Потом ему в голову пришла мысль просмотреть почтовые ящики в коридоре. Господин Жорж Вильнёв, шестой этаж. Это мог быть только он. Он был единственным холостяком. Ламбурден вернулся в бар, заказал анисовый ликер. «А что он поделывает, этот Вильнёв шестого?» — спросил он, потягивая свой ликер. Хозяин поскрёб под кепкой, кончиком языка, передвинул во рту свой бычок. «А, Вильнёв! Ну, думаю, он художник, а что?» «А ничего, просто подумал». Ламбурдан вышел, не допив анисового ликера. Перед его взором проходили гнусные картинки. «Художник!» Очевидно, она служила ему натурщицей. Такая славно скраеная девчушка. Он разглядывает ее, он... Извините. Он задел какого-то солдата, который грубо обозвал его. Это больше не может продолжаться. Тем хуже. Он сел на лавку, вдыхая клубы выхлопных газов сверкающих автомобилей. Голова не работала. Кровь тяжело пульсировала в висках. Тем хуже. Он встал и приблизился к двери. Когда она вышла, он был там, прислонившись плечом к стене. Она подняла локоть, как бы защищаясь, но он не тронулся с места. Ее охватило желание бежать. Он пошел за ней, разбитый, усталый, щеки горели. Не замедляя хода, она оглядывалась, уходя все дальше и дальше. В конце концов, он оставил это идиотское преследование и пошел на обум вдоль тротуаров, изредка останавливаясь перед витринами, ни о чем не думая. Сам того не замечая, он очутился у дверей своего банка. Он заметил привратника, свернул в какую-то улицу и прослонялся до вечера. Он дожидался ночи. Когда засветились фары на крыльях автомашин, он двинулся к ресторану. Он был уверен, что Алиса вернется к этому своему типу. Он поджидал у ворот. Она прошла мимо, не заметив его. Ламбурден вышел из своего укрытия. Он твердил про себя фразы, которые собирался сказать и ускорял шаг. Художник ожидал Алису перед табачным магазинчиком. Он прижал ее к себе, и их головы сблизились. Ламбурден совершенно спокойно пересек улицу. Она была почти пустой. Лишь у тротуара стоял черный Ситроэн. Ламбурден посмотрел направо, налево, засунув руки в карманы, и приблизился к парочке. Мужчина обернулся к нему. Ламбурден узнал волосы, подстриженные ежиком, голубые глаза, тоненькие усики, необычный подбородок в форме абрикоса. Он стиснул зубы и кинулся вперед в тот момент, когда защелкали выстрелы. Он упал на колено, протянув руку к Алисе. В глазах замелькали искры. Мостовая опрокинулась на него, и он услышал, как его череп ударился от тротуар. Из Ситроэна выскакивали чьи-то тени, фонарик ослепил его. А, вы его узнаете, мадемуазель?» — сказал кто-то. «Это точно он». Ее голос доносился с края света, была темень. «Грузите его». Невнятно произнес другой отдаленный голос. «Вам повезло, он нацелился на вас обоих». «А вы уверены, что не совершаете ошибки?» спросил кто-то. «Может быть, это говорил знакомый Алисы». «Никакой опасности», — ответил один из инспекторов полиции. «Прежде всего он нам написал, чтобы спровоцировать нас, мразь это. Ну а потом он трепался, так ведь, мадемуазель, и деньги». «Известно, откуда он их брал. Взгляните на эту садистскую рожу!» Снова фонарь прямо в лицо. «Да, думаю, он скончался», — продолжал фараон. «Что это у него на щеках? Ей-богу, можно поклясться, это слезы». «Ты идешь?» — прошептал художник. И он устремился вместе с Алисой в подворотню.